Гейл. Невыносимо хотелось пить, но она не могла дотянуться до стакана. Боль пронзала голову от виска до челюсти. Прокручивая в памяти недавние события, Гейл мечтала нажать на кнопку пауза в тот момент, когда на нее стала падать ненавистная фигурка. Ужасным было и то, что приходилось подчиняться человеку, дававшему более болеутоляющие, а она ненавидела, когда за нее принимают решение. Это личное дело каждого. С трудом переносила собственную беспомощность. Ведь когда-то она поклялась, что больше не позволит себе оказаться в зависимом положении. И все же эти ядовитые чувства вернулись в жизнь. И они вселяли страх, стали напоминанием о том, что она обычный человек. А Гейл предпочитала считать себя несокрушимой. Снаружи доносились шаги, пиканье аппаратов и запах дезинфицирующего средства. Неужели так трудно зажечь ароматическую свечу? Издалека доносились обрывки разговоров людей, часто употреблявших непонятные термины. Палата интенсивной терапии, ЧМТ, клинический анализ, МРТ. Она для них пациент, а не человек. Почему врачей не учат нормально разговаривать? Выяснилось, что помимо травмы головы, у нее ушиб грудной клетки. Видимо, потому такое чувство, будто на нее наступил слон. Головокружение и боли мучили Гейл с той поры, как она вернулась в сознание. Создавалось впечатление, что кто-то продолжает лупить ее по голове тем чертовым призом. В больнице ее постоянно осматривали, задавали бесконечные вопросы, ответы на которые стали отчаянной попыткой, обрести контроль над ситуацией. «Да, чувствую себя нормально». «Ложь». «Нет, голова не болит». «Еще большая ложь». Гейл казалось, что она отвечала правильно, но ее не собирались отпускать домой. «Могу я идти?» прохрипела она и прищурилась, когда силуэт медсестры раздвоился. «С такими симптомами ее точно оставят в больнице». «Пока нет. Нам неизвестно, как долго вы были без сознания. Возможно, около восьми минут. Надо за вами понаблюдать». «Она что, курс акций?» «Я... хочу домой». «Никто не любит больницы, но для вас сейчас это самое безопасное место». Гейл сочла утверждение спорным. «Медсестра, видимо, не осознает, насколько снисходителен ее тон». «Голова болит». «Знаю», — кивнула медсестра и повернулась к двери. «Я могу вам помочь?» Яркая вспышка перед глазами привела Гейл в ужас. «Что это? Кровь? Она заливает ей в глаза?» Послышалось перешептывание, и медсестра подошла к ее кровати. «К вам посетитель, Гейл». «Гейл? Разве они подруги или родственники? Как же отвратительно болеть!» Никому не пожелаешь пережить такое. Красное пятно съехало в сторону, и тогда она поняла, что это человек. «Здесь ваша дочь», — медсестра склонилась к самому ее лицу. «Дочь». Гейл повернула голову, опрометчивое действие, которое отдалось с трудом переносимой болью. «Красное пятно. Ее дочь?» Фигура приблизилась, заслонив с собой яркий свет. И она разглядела женщину в красном шерстяном пальто. Собранные на затылке волосы, несколько выбившихся светлых прядей, порозовевшие от холода щеки. Женщина стояла в шаге от кровати с ледяным выражением лица. «Саманта! Это же Саманта! Она здесь, в больнице!» Сердце подпрыгнуло и упало. Только сейчас Гейл осознала, как боялась, что дочь не приедет. Она вспомнила их последнюю встречу, ужасную, и быстро прогнала неприятные мысли. Не стоит сейчас об этом думать. Для всех будет лучше сделать вид, что ничего не произошло, им необходимо начать сначала. Безопаснее поговорить о чем-то нейтральном. Но о чем? Что обычно говорят друг другу люди, не видевшиеся пять лет? У тебя... «Тёплое пальто», — произнесла Гейл. «Хотя дорогую вещь лучше покупать чёрного цвета, а не красного. На следующий сезон он выйдет из моды, и пальто займёт место в глубине шкафа». «Спасибо, что высказала своё мнение». Голос Саманты звучал на удивление спокойно. «Но я уже сама в состоянии решить, что носить». «Разумеется, я лишь хотела... Давай сменим тему». «Давай». Гейл вжалась в подушку, недовольная тем, что так неудачно начала разговор. Но и Саманта тоже хороша. Приложенные огромные усилия не изменили ее чувствительную натуру, а такому человеку сложно жить в этом мире. Хотя с Самантой все не так плохо, как с ее сестрой. Как матери Гейл было страшно смотреть на свое дитя. Каждая мать мечтает, чтобы ее ребенок вырос сильным, стойким а не хрупким, готовым сломаться при легком дуновении. Из двух дочерей Саманта была крепче. С появлением Эллы она сразу приняла роль старшей сестры и взяла девочку под опеку, хотя разница в возрасте составляла всего 10 месяцев. Саманта была одновременно защитницей Эллы и ее феей-крестной, что невероятно сердила Гейл. Элла падала, а Саманта помогала ей подняться успокаивала и если у вот той не получалось что- то сделать Саманта делала это за нее а также отдавала все чего желала младшая сестра гейл была в полной растерянности как прикажете научить ребенка самостоятельности и уверенности в себе если старшая дочь постоянно ей помогает и утешает разговор с Самантой ни к чему не привел я всегда поддержу сестру а если тебя не окажется рядом когда ей будет нужна помощь», — сказала тогда Гейл. Вздернув подбородок, Саманта упрямо смотрела на мать. «Я всегда буду рядом». С детства Саманта предпочитала поступать по-своему. Игнорировала советы и замечания матери, которая все в жизни делала только для нее. Будь Гейл внимательнее, непременно давала бы дочери противоположные советы, подталкивая таким образом к верному решению. однако Ее методы были иными. Во время последней их встречи Саманта была настолько враждебно настроена, что это шокировало даже Гейл. Она тогда плохо владела собой, теперь это было очевидно. Однако Саманта, по ее мнению, реагировала чрезмерно остро. Прошло много лет, но старшая дочь по-прежнему вела себя, будто разъяренная тигрица, когда дело касалось сестры. нет «Сейчас она не будет вспоминать прошлое, надо двигаться вперед». Этот тезис был основным в ее последней книге «Новая сильная ты». «Оставьте ошибки в прошлом, не тащите груз с собой, он лишь усложнит жизнь». Гейл ощутила прилив раздражения. Ее целью было подготовить детей к жизни в реальном мире. Ведь таковы задачи матери, верно? Неразумно воспитывать ребенка в вере, что все вокруг хорошие, а мир — изумительное место, полное света и радости. Лучше в раннем возрасте привить навыки, которые помогут в будущем справляться с ударами судьбы. Ведь никому не приходит в голову отправлять солдат в бой в купальных шортах. Они защищают себя броней. Именно ее Гейл и пыталась обеспечить. Она сделала все возможное, чтобы научить девочек стоять на ногах даже в самый жесткий шторм подниматься после падения и идти дальше. Она не ждала благодарности, но все же надеялась на уважение или хотя бы признание, что сделанное матерью им на благо. Гейл понимала, что лучше держать свое негодование при себе, иначе Саманта просто уйдет, как сделала пять лет назад. Похоже, дочери не осознают, что ей тоже больно. Саманта повернулась к медсестре. Насколько все серьезно? Я могу поговорить с врачом? Он сейчас в реанимации с пациентом, но вернется в течение часа. При обследовании не выявлено внутреннего кровотечения или переломов. Хорошая новость. Амнезия тоже не наблюдается. Гейл немного нервная, но это нормально после травмы головы. Гейл показалась, что она слышала слова Саманты о том, что для ее матери это нормальное состояние, однако не была уверена. «Наверное, вы хотите побыть с ней наедине?» улыбнулась медсестра. «У вас пять минут». «О, нет, это лишнее!» Саманта смутилась. «Все нормально. Я буду за дверью. Если срочно понадоблюсь, нажимайте кнопку вызова». Девушка вышла так быстро, что Саманта не успела ее остановить. Гейл, совсем недавно мечтавшая избавиться от общества медсестры, Теперь так же сильно желала, чтобы та осталась. Без присутствия третьего лица фокус внимания сужался. Они остались вдвоем. Саманта расстегнула пальто. В каждом движении ощущалось напряжение. Сколько воспоминаний и несказанных слов. Под пальто на ней были широкие белые брюки и белый свитер с горлом, подчеркивающий длинную шею и стройную фигуру. Белые? На Манхэттене Гейл передернула. Она сама такое никогда бы не надела. Впрочем, надо признать, Саманта создала образ успешной и уверенной женщины, добавив безупречный макияж и скромные украшения. Ах, если бы только не пальто красное. Ведь она их учила. Черное, только черное. Этот цвет смотрится выигрышно в любой ситуации. Тогда Гейл была бы довольна дочерью. «Говорить об этом не стоит, а то Саманта вылетит из палаты вслед за медсестрой». «Расскажи о своей работе, Саманта». В голову пришла вполне нейтральная тема для разговора. «Мой помощник сказал, ты возглавляешь собственную компанию». «Поздравляю. Почему ты мне не рассказала?» «Почему? Но это же не неважно «Не важно? Это самое главное». В возрасте дочери Гейл цеплялась за каждую возможность подняться выше, добиться успеха и от души радовалась победам. Будто пришивала новые кусочки к лоскутному одеялу, чтобы она прочным коконом укрывала ее от ударов судьбы. Кровь, пот, слезы — новый способ смастерить и применить лоскутное одеяло. «Ты много трудилась, чтобы добиться нынешнего положения. Ты должна гордиться». «И никогда не стесняйся успеха!» Гейл воодушевилась, почувствовав силы стать прежней. «Ты должна владеть! Прошу тебя! Давай поговорим о чем-то другом!» Саманта стиснула зубы. «Расскажи, что случилось?» «Со мной?» «Не лепится!» Гейл сникла, вспомнив, что она пациент больницы. «Зачем ты встала на стул? Ты видела репортаж?» Саманта принялась стягивать перчатки. «Да», — показывали в новостях. «Вот чертов оператор! Все случилось сразу после интервью в прямом эфире. Надеюсь, это не навредит моей репутации». Дочь бросила сумочку на стул и посмотрела на мать с сомнением. «Будучи в больнице с травмой головы, ушибами и растяжением голени, ты думаешь о своей репутации? Она важна для меня». «Да, для тебя важна». Саманта повесила пальто на спинку и села, но не расслабилась. Нога её была выставлена вперёд, словно она готовилась убежать сразу, как появится возможность. «Тебе очень больно?» «От осознания того, что моя репутация может быть уничтожена?» «Да, меня это тревожит, но я...» «Я о голове. Голова болит?» а «Да, болит немного. И ребра». Прислушавшись к себе, Гейл поняла, что у нее болит всё тело. И это неудивительно, учитывая ее падение. Боль она пыталась игнорировать, как и все плохое, случавшееся в жизни, когда приходилось пробираться через тернии, подталкивая себя вперед, а если нужно, волоча из последних сил. Боль для нее — вещь привычная. «Ты принимала обезболивающие? Может попросить медсестру?» «Нет». «Если признаться, как сильна боль, ее никогда отсюда не выпустят». «Спасибо. Думаю, они мне что-то дали». Разговор подошел к финалу. Саманта сидела, разглядывая руки. Гейл лихорадочно думала, что еще сказать, ведь в такой ситуации нельзя совершить ошибку. «Ты приехала на машине?» «На самолёте». а вот как». Она и не предполагала, что общаться с дочерью будет так сложно. Получается, они наговорили друг другу достаточно в последний раз, чтобы разрыв можно было счесть окончательным. Аэропорты — это кошмар. Всё не так плохо, учитывая время года. «Время года?» — Гейл сосредоточенно нахмурилась. «Рождество?» Саманта подняла глаза на мать. «Скоро Рождество». Гейл в последнюю секунду остановила себя, чтобы не задать вопрос. «И что?» «Еще уйма времени». Саманта открыла рот, помолчала и произнесла. «Чуть более трех недель. Хотя я помню, ты его не любишь». «Я никогда...» «Нет, эту тему лучше не поднимать». Дочери обожали праздники. Еще одна черта, связывающая сестер и отдаляющая их от матери. «Где ты провела день благодарения?» «С Эллой?» «Хорошо, очень хорошо». Разговор причинял сильнейшие муки. По сравнению с ними, боль от удара казалась незначительной. Сколько осталось времени до возвращения медсестры? Она так ждала дочь, а теперь, когда та здесь, не представляет, что сказать. Спасибо, что приехала. Да, конечно. И потом очередная неловкая пауза. Со стороны могло показаться, что разговаривают два незнакомых человека. Гейл ухмыльнулась про себя, решив, что это очень точное определение. Пять лет — огромный срок. Интересно, чем дочери занимались все это время? Чего добились? Явно многого что доказывают дорогие часы на руке. Гейл боялась спросить, как идут дела. Саманта может вспылить и разорвать ее в клочья. Одной травмы вполне достаточно. Мой личный помощник с трудом тебя нашел. Ты не говорила, что переехала? Саманта повела плечами. Не говорила. Она посмотрела на часы, совсем не изящные, а массивные, с круглым циферблатом, закрывающим все запястье. Они громко заявляли, что Саманта Митчелл ценит своё время и управляет жизнью. Гейл ощутила прилив гордости. «Значит, всё же она многое делала правильно, хоть дочь и не оценила её вклад в воспитание личности». «Я так рада тебе, Саманта. Мы слишком долго не виделись». «Да, почти пять лет». Дочь смахнула несуществующую пушинку со свитера. Пять лет, один месяц и несколько дней. Она помнит с такой точностью. Лучше, конечно, сделать вид, что того злополучного последнего разговора попросту не было, но сознание напоминало о нем мигающим неоновым светом в голове. Гейл чувствовала, что надо его погасить, бороться с воспоминаниями, если хочет наладить хорошие отношения с семьей. Она была готова двигаться вперед, «Сказать и сделать все для установления мира, все, что потребуется». «Наша последняя встреча закончилась неприятно для всех нас. Признаю я, возможно, была не права, но пойми, очень сложно. А сложно быть не должно». Саманта подняла голову и посмотрела прямо в глаза матери. «Мы собрались, чтобы отпраздновать поступление Эллы на первую работу учителем». Она ждала от тебя одобрения и поддержки, а получила порцию критики и осуждения. Я лишь хотела, чтобы она не останавливалась на достигнутом, продолжала развиваться. Тебе хорошо известно, как ей важно осознавать, что мать ею гордится. Важно твое мнение, похвала. Ты очень много для нее значишь. А в результате вместо поздравлений Элла услышала слова способные уничтожить всякое удовольствие от достижения цели, как и желание ставить новую. «Она, наконец-то, добилась чего хотела, я, разумеется, была рада. Ты даже не представляешь, какой удар ей нанесла. Она так о многом хотела с тобой поговорить». Саванта резко встала, уронив сумку на пол, и быстро прошла к окну, даже не взглянув на нее. «Элла хотела о многом с ней поговорить?» «О чем же?» «Уже неважно», — дочь резко повернулась. «Она скоро приедет. Пожалуйста, будь с ней мягче». «Мягче?» «Какая польза от мягкости, если жизнь постоянно бьет по голове? В этом случае нужна броня, стойкость и верная стратегия. Неужели люди этого не понимают?» Гейл знала, что лучше промолчать. Надо любым способом наладить отношения с дочерями. Поэтому она будет хвалить Эллу, даже если выяснится, что за пять лет она сменила десять работ. А свое мнение не выскажет, будет говорить то, что они хотят услышать. Буду рада ее увидеть. Она живет здесь? Нет, мы переехали почти одновременно. Не скучаете по Манхайтену? Мне кажется, я бы точно скучала. «Но мы не такие, как ты. Все люди разные, и мы в том числе». Зазвонил телефон, Саманта достала его из кармана и внимательно посмотрела на экран. Она поднимается. «Пожалуйста, мягче и добрее. Да?» «Да, мягче и добрее». Почему она опять повторяет одно и то же? «Разве принятие неверного шага ребенка проявление доброты» «Катастрофические последствия неименуемы. О чем ты только думала, принимая это решение?» «Нет, она ничего подобного не скажет. Она притворится». Было время, когда приходилось постоянно выражать эмоции, которых она не испытывала. Любопытно, о чем Элла захочет с ней поговорить? Может, попросит совета? Нет. Как и сестра, Элла никогда не пользовалась советами матери. «Будто они ядовиты лишь потому, что исходят от нее». Саманта не отводила от нее пристального взгляда. «И не спрашивай о работе. Если захочет, сама расскажет». «Конечно, я поняла». Гейл ощущала себя ребенком, которого ругают за провинность. Неужели она была плохой матерью? Сама она была уверена, что справляется отлично, возможно, Дело в том, какими критериями измерять успешность. Если количеством добрых слов и объятий, то она определенно не преуспела. В глазах появилось незнакомое с усиливающееся с каждой секундой. Затем сдавило горло, и Гейл поняла, что с ней происходит. Слезы. Гейл Митчелл, которая не плакала с девятнадцати лет, была готова разрыдаться из-за того, что расстроила дочь. В Саманте появилась жесткость, которую она не замечала раньше. Ей следовало бы радоваться, но по непонятной причине грудь сдавила от понимания, как значителен разрыв между ними. Гейл с трудом сдерживала слезы. Она смотрела перед собой, не моргая, и, сжав зубы, сглатывала ком в горле. Ужасное состояние. Необходимо как можно скорее вновь обрести уверенность в себе и своих действиях, способность контролировать происходящее. «Ты очень зла на меня». Вышла хрипло и сдавлено, но Саманта не смягчилась, как можно было ожидать. «Нет, уже нет». «Злилась, но...» — дочь перевела дыхание. «Я не хочу, чтобы ты опять сказала Элли то, что не следует. Вот и все». Гейл ощутила, как в душе нарастает паника. Она была готова дать слово, но как, если у них разное понимание того, что приемлемо, а что нет? Девочек расстраивало и то, в какой манере она ведет светскую беседу. Похоже, единственным правильным решением будет вообще не высказывать собственного мнения. Ни о чем. Что ж, стоит попробовать. «Значит, вы с Эллой по-прежнему близки?» На лице Саманты появилась забытая детская улыбка. «Мы же сестры». «И мои дочери», — подумала Гейл. «Но это не помешало вам переехать, не сообщив и ни разу не дать о себе знать». «Рада, что вы друг друга поддерживаете». В сердце кольнуло зависть. Стоило представить, сколько они пережили без нее счастливых дней. Праздники, дни рождения, может, даже поездки. Жаль, что мы так долго не общались. Нет, она не даст им понять, как переживает. Бывают моменты, когда родителям приходится сносить удары и обвинения. «Спасибо, что вы приехали». «Я удивилась, что ты к нам обратилась». Саманта запнулась, но продолжила. «Не понимала, какова твоя цель». Писк аппарата набирал темп по мере того, как учащался пульс Гейл. «Я думала, может, нам удастся...» «Что? На что она надеялась? Чаще встречаться? Начать все сначала?» Саманта расправила плечи. «Сначала? Что ты имеешь в виду?» Гейл сама не понимала, что имеет в виду. Если бы в отношениях было так же просто, как в компьютере. Отменить последние действия, вернуть файл в исходное состояние. Она бы получила второй шанс. Возможно, что-то сделала иначе. Приняла другие решения. Стоит ли признаться, что не раз задавалась вопросом, правильно ли поступила? Мысли о том, что она совершила большую ошибку, были слишком тяжелые. Сейчас у нее нет сил об этом думать. Но это будет время позже, когда она вернется домой, в свой мир, который обустраивала всю жизнь. Кажется, переделать его будет достаточно сложно. Саманта подалась вперед, собираясь что-то сказать, но в палату влетела молодая женщина. Она тяжело дышала, будто прибежала сюда пешком от самого дома. Гейл не сразу узнала вошедшей Эллу. Исчезли длинные кудрявые волосы, которые дочь не желала укладывать. Теперь она носила короткую стрижку. Медового цвета пряди разной длины не опускались ниже подбородка. Под расстегнутым темно-синим пальто виднелось вязанное платье клюквенного цвета. Давление в груди росло с каждой секундой. Ее ребенок, Элла, всегда ранимая, но добрая и отзывчивая. Легкая добыча для гиен этого мира. Она так старалась защитить ее, но, в конце концов, оттолкнула. Элла быстро пошла навстречу сестре. Они встретились посредине, крепко обнялись и стояли так несколько мгновений, слившись в один организм. Элла отстранилась и провела рукой по мягкой ткани пальто. «Обожаю этот оттенок красного. Замечательно выглядишь». «Не слишком, как думаешь?» «Что?» «Ах, нет же! Замечательно! И белый прекрасен!» Гейла лежала и слушала их, чувствуя себя лишней. Лишней в собственной семье. Ее мнением об одежде Саманта не поинтересовалась, но ей важно, что скажет сестра. «Ты же знаешь, я ненавижу черный цвет», — произнесла она, погладив рука в пальто. «Саманта ненавидит черный Гейл носила только черную одежду. Ежедневно, как униформу. Ей в голову не могло прийти, что Саманта так относится к этому цвету. Тем временем дочь отступила на шаг и оглядела сестру. «Тебе очень идет эта стрижка. Больше, чем Боб. Мне нравится». «У Эллы была стрижка Боб? Когда интересно?» Они продолжали болтать, слова взлетали в воздух, словно теннисные мячики. Игроки знали правила, им было легко и удобно друг с другом. Гейл хотела вмешаться «Эй, я здесь!», но была слишком увлечена наблюдением за тем, как изменилась Саманта. Исчезли напряжение, скованность и настороженность, которые она почувствовала, стоило той переступить порог. Дочь была раскованной, спокойной, милой. Взяв Эллу за руку, Саманта ободряюще ей улыбнулась. Гейл не сразу поняла, для чего эта поддержка. Единственной угрозой для сестер в этом помещении была она. «Привет, мама». Элла подошла к кровати и нервно улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше. Спасибо, что приехала». «Конечно. Ты ведь наша...» Она запнулась и улыбнулась натянутой и робко. «Наша мама. Что произошло?» «Упала» с последним призом в руке. «Чёртова звезда!» Фигурально выражаясь, гордость полетела в пропасть вслед за ней самой. Известно ли им о награде? Она стояла на сцене, ей аплодировали тысячи. В своей речи она говорила о расширении прав и возможностей женщин, необходимости строить жизнь самостоятельно. Дочери, похоже, ни о чём не знают, им нет до этого дела. Получила удар по голове. «Да, ужасно». Элла слушала и теребила шарф. «Тебя оставят в больнице?» «На эту ночь». «Почему они стоят одеты и будто готовы бежать, как только мать скажет что-то предосудительное? Не хотите снять пальто, перчатки и сесть?» «Перчатки?» «Нет». Элла прижала руки к животу. «Руки мерзнут». «Но здесь даже жарко». «Все хорошо, мне не жарко». «Не спорь, Гейл, не спорь, будь мягче». «Но ты ведь можешь сесть?» Элла опустилась на край стула и положила руки на колени. «Не сказали, когда тебя выпишут? Дома за тобой надо кому-то ухаживать. Мы все сделаем, конечно, если ты хочешь». Первый лучик света за хмурый день. Сердце Гейл затрепетало. «Элла готова остаться с ней. Она получит шанс восстановить то, что разрушила. Возможно, с ее помощью удастся достучаться и до Саманты». «Так трогательно, но...» Я уже звонила в фирму, узнавала насчет сиделки. Саманта посмотрела на экран телефона. Они перезванивали, но звук был выключен. Прислали сообщение. «Сиделка? Чужая женщина в форме будет приносить стакан воды...» и вставать ночью, чтобы проверить, жива ли она. Обслуживающий персонал, бесчувственный и холодный. Впрочем, учитывая жизненную стратегию Гейл, ее не должно это тревожить. Но она больше не желала, чтобы все было как прежде. Хотела почувствовать любовь родных людей, которые всегда будут рядом. Изменить ситуацию способна только она сама». «Спасибо, я очень благодарна». Саманта взглянула на мать с беспокойством. «Ты хотела нас видеть. Так в чем причина?» «Как ужасно слышать такое. Они ведь самые близкие ей люди. Нужна ли иная причина?» «Жаль, но, видимо, нужна». «Я хотела извиниться». «Спонтанное решение?» Но сейчас Гейл осознала неожиданно остро, что действительно этого хочет. Необходимо сделать все возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Она не сожалеет о том, как воспитывала дочерей, но то, чем все обернулось, чрезвычайно огорчает. Девочки не знали всей правды о ее жизни. Она решилась открыть им лишь малую ее часть. Остальное, отмахнувшись, поспешно спрятала, будто крошки под ковром. Сейчас важно не прошлое, а будущее. Нужно сделать первый шаг на долгом пути к близким отношениям. Я хочу вам сказать, что очень сожалею о том, как закончилась наша последняя встреча. Простите, что расстроила вас. Захотелось пить. В горле пересохло, и Гейл потянулась к стоящему на тумбочке стакану. Элла ее опередила хватила двумя руками и поднесла к ее губам. «Вот», — ласково произнесла она, — «ведь тебе можно пить?» Гейл кивнула и сделала глоток, воодушевленная стремлением дочери помочь. «Может, еще не все потеряно?» Саманта следила за ними с нервным напряжением. «Шанс на примирение даст только Элла». «Расскажи, как твоя преподавательская деятельность?» Дочь замерла. э И... Она мельком взглянула на сестру. «Мне нравится преподавать». Гейл слишком поздно вспомнила, что дала Саманте слово не спрашивать Эллу о работе. Едва ли она поступила опрометчиво. Дочь вполне дружелюбно настроена. Похоже, все в порядке. «Рада, что ты нашла дело по душе. Самое главное в жизни — найти работу, которая увлекает...» трудиться и совершенствоваться. «Мама!» — Саманта посмотрела с прищуром. «Я лишь хочу сказать, что не сомневаюсь, у тебя были непростые времена, а обучение детей связано со стрессом. но ты, разумеется, справляешься». Кажется, Саманта сказала, будто Элла не чувствует, что мать ею гордится. «Я горжусь тобой!» Гейл произнесла фразу громко и отчетливо, намеренно используя то же слово. «Горжусь, что ты нашла дело по душе и занимаешься им серьезно». Элла провела рукой по шее под воротником платья. На лбу ее выступил пот, чего нельзя было не заметить. Однако перчатки она не сняла. Им всем сейчас тяжело и больно. Груз свалился внезапно, никому не приходило в голову, что больничная палата станет местом примирения семьи. Здесь обычно лечат людей, а не отношения. Восстановлению семьи врач не поможет. Что же ей делать? Только убедительными действиями она сможет доказать дочерям, что решительно настроена исправить ошибку и искренне готова помочь залечить рану, которую сама и нанесла. Разумеется, для этого потребуется время. Удастся ли в этот раз составить эффективный план действий? «Необходимо срочно придумать повод собраться вместе на срок более длительный, чем требуется для посещения больного». Внезапно Гейл вспомнила о начинающей журналистке Рошель. В голове пронеслись ее слова. «Обожаю, когда собирается вся большая семья. Наряжают огромную елку, у камина раскладывают подарки». Тогда Гейл отвечала уклончиво, прекрасно зная, что Рождество станет для нее обычным днем. «Она будет работать». Девочки всегда с трудом переносили эту ее привычку. Семьи их подруг забывали на это время о долге перед работодателем, и дочери умоляли мать о том же, а еще о подарках, украшенной елке, поездке на каток, игре в снежки и светящихся гирляндах. Она, конечно, отказывала, ведь Рождество было для нее самым трудным временем года. Она справлялась, погрузившись в работу, всегда помогавшую забыться и не оглядывалась назад, не смотрела с завистью в окна соседей, не позволяла себе грустить. Гораздо полезнее сосредоточиться на настоящем, на работе, которая обязательно приведет к благой цели, в отличие от игры в снежки. Дочери любили Рождество и мечтали о волшебном празднике, который уже давно нарисовали в своем воображении. Мысль пронзила внезапно. «Конечно же! Рождество! Лучший повод собраться всей семьёй!» «Хотите знать, зачем я просила вас приехать?» Она вернула стакан с водой Элли. «Решила лично вам сказать, что предлагаю провести Рождество в этом году вместе». Саманта растерянно заморгала. «Что, прости?» «Праздник! Рождество!» — Гейл повернулся к Элле. «Ваше самое любимое время в году. Я хотела бы провести его вместе с вами, если не возражаете. Я приеду к тебе, Элла, мы соберемся все вместе». Повисла тишина. «Ко мне?» — голос Эллы стал писклявым и каким-то странным. «Ты хочешь приехать ко мне?» Я ведь даже не знаю, где ты живешь. Впрочем, неважно. Несомненно, это чудесное место. Ты наводила уют в своей комнате, даже будучи ребенком. Не сомневаюсь, что и на Рождество ты отлично украсишь дом. У тебя есть гостевая комната? Если нет, я прекрасно устроюсь на диване». Гейл увлеклась собственной идеей. Она готова была все сделать для ее воплощения. «На диване?» Элла заёрзала на стуле. «Ты?» «Удивила, да?» С каждой секундой собственное предложение казалось всё более привлекательным. «Рождество — лучшее время для воссоединения семьи». «Надеюсь, в хорошем смысле. Я давно хотела устроить себе настоящий праздник в это волшебное время. Давайте праздновать вместе. Нарядная ёлка, подарки у камина» семейный праздник. Ваша давняя мечта сбудется. Соберемся втроем. Что скажете, девочки?»